Остановиться удалось быстро. Скафандр сделал это практически самостоятельно, предложив корпусу не рыпаться и выбрать направление оси взгляда. Корпус помнил, что необходимо было выбирать перпендикулярно эпицентру взрыва, но без колебаний выбрал острый угол. Негласное правило космоса: если остались выжившие, ты должен им помочь. Тест выводил на экран одно предупреждение за другим и все требовал подтвердить тайм-код. Корпус махнул окна в бок, затем приблизил к лицу то, что осталось от станции. "Давай, Кан". Он запустил частотный поиск, отправил сигнал SOS. "Ты же был дальше от питающих элементов, чёрт тебя дери". Обломки станции были похожи на разорванную паутину. Длинные кабели конвульсивно бились вокруг разорванных металлических платформ. Большая часть обломков летела вверх отоси корпуса. Но хватал и крупника, который ещё мог его зацепить. Теста сообщил, что ничего не обнаружил. Потом добавил, что и обнаруживать-то нечего. Корпус включил запись, вздохнул. Эх, Кан. Кан, если ты меня слышишь, я удаляюсь вверх влево от базовой оси станции. Координаты притречены к сообщению. Если твой тестер работает, то подхватывай и направляйся за мной. Если нет, если нет, то и канна больше нет. Корпус отбросил мысли о смерти друга. Если вдруг тест оповреждён и координаты не считываются, то я двигаюсь в сторону рапиды. Карта не обновляется, но на прошлой неделе там было около 20 сигналов, так что как только подхвачу какой-нибудь, сразу сообщу им, что случилось, и тебе помогут. Ждать придётся не меньше месяца. Несколько дней, так что поставь эконом расход на тесте, который не работает. И просто жди, о'кей? Если работает тяга, отправляйся туда же. Если нет, корпус замолчал. Что посоветовать человеку с сломанным скафандром без тяги в открытом космосе среди сотен металлических обломков, разлетающихся во все стороны? Постарайся не умереть, хорошо? Корпус отдалил изображение. Всё равно разобрать что-то на экране было уже невозможно. Я надеюсь, что ты меня слышишь. Тебе не впервой в одиночестве. Я знаю, ты продержишься. Кан, я скоро. Корпус перевернул ози взгляда, и его ноги взметнулись вверх, будто он решил встать на голову. Впереди теперь мерцали только звёзды. Корпус включил тягу. скорректировал курс, вывел перед собой изображение станции, оставшейся за спиной, и, будто шагнув в прорыв, вернул на экран все отложенные предупреждения от тесты. "Да вою мать", выругался он, щурясь от красного цвета. Заряд тесты был почти максимальным, что было хорошо. С дыхательной смесью было всё хуже, но не настолько плохо, чтобы уходить в консерву ещё неделю другую. Системы наблюдения были неповреждены, система связи в порядке, а вот начинка тесты пострадала серьезней. Механических повреждений было всего ничего, несколько прорывов, да подгоревшая оболочка на ногах, но радиация сделала свое дело. Приборы лайв-контроля взбесились, показания пульса перед глазами корпуса прыгали от трех до 7247 в минуту. А когда он попросил в реальном времени отобразить расход дыхатelь смеси, Теста жизнерадостно заявил, что запасов для глубокого дыхания ему хватит на ближайшие 416 лет. Затем сделал небольшую поправку и понизил время жизненной активности до 8 секунд. После чего, ожидаемо, врубил панику и начал процесс консервации. Корпус отменил консервацию и вернул скафандр в обезличенной настройке. Тест сказал, что если уж относиться к теловскому скафандре как к куску мяса, то и за неделю оно может и подышать. А вот кормиться придётся только через вену, потому что без личных данных он ничего не может пустить в питательную трубку, опасаясь отторжения или аллергической реакции. Корпус посмотрел, чего у него такого в пижблоке, что тест не собирается кормить этим никого постороннего, и выругался. Индийская рагуки с селезьфеихуа с красным перцем и терамисуи с тапиуанборо с медом. Корпус, несмотря на сложившуюся ситуацию, рассмеялся. Кан, как согласит и Сугинсин, кто-то так хитро улыбался всю неделю. Тридцать пять сорок один, за сранец. Корпус перестал улыбаться и перевел взгляд на ставшую далекой станцию позади. Видимо, это наш финальный счет, Кан. Разрыв шесть очков, победа за корейским игроком. Мои поздравления. Консервирование было невозможно. Корпус понял это сразу, но теперь убедился в этом на сто процентов. Тесто не может поддерживать в нем жизнь, если даже с подсчетом пульса не справляется. В лучшем случае он просто не проснется, в худшем перед своей смертью будет несколько десятков раз введен в искусственную кому. А затем мрянин мирован, что превратит его последние часы жизни в затяжной мучительный кошмар. И самое ужасное — насильно накормлен ужасным десертом, рецепт которого, скорее всего, был нелегально скачан с какого-нибудь пиратского спутника. Корпус прибавил тяги, отключил гибкость, тесты, вытащил руки из рукавов и, сложив их на груди, постарался поспать. Если ему предстоит лететь несколько недель, то лучше спать дольше и чаще. Последние несколько часов он провёл на нервах, так что понимал, что заснуть вряд ли получится, но всё же это было лучше, чем пялиться на далёкие звёзды и искать на горизонте разноцветные огоньки станций или силуэт громады добывалки. Всё равно ведь не засну, подумал корпус и мгновенно заснул. Я выиграл, сказал кан. Я знаю. Корпус взял со стола упаковку еды и потряс её. Опережение на 6 очков, так? Нет, не на 6, Кан смеялся. Посчитай заново. Корпус попытался посчитать, но ничего не получилось. Может, поможешь? попросил он. С радостью Кан приблизил к нему лицо и отчётливо сказал: "Пип. 1". Послушно посчитал корпус. "Пип. 2". Бип. Кан затряс руками стол. Бип, бип, бип, бип. Корпус открыл глаза, пытаясь понять, где он и что вообще происходит. Воспоминания нахлынули разом. Аномалия, взрыв, кан, обломки паутинки, тирамису и стоппина бурреп. Бип. Корпус сфокусировал взгляд на экране и удивленно выдохнул. Получено сообщение. И чуть ниже. Обнаружен сигнал прямо позади него. Увеличьте изображение, закричал корпус. Для голосового управления необходимо авторизоваться одним из. Корпус вывим 1428. Личность подтверждена, добродушно ответил Теста и включил сирену. Начинаю процесс консервации. Сука. Корпус забыл про то, что жить ему осталось 8 секунд. Выход из личных установок. Выход подтверждён. Корпус фокусировался на изображении, движениями глаз растянул и приблизил крошечную фигурку позади себя. Маленький белый скафандр, летящий прямо за ним. Кан рассмеялся корпус. Сукин ты сын, ты жив. Я знал, знал. Теста, включить канал связи Домик на дереве. Для голосового управления необходимо авторизоваться. Да ты бесишь. Корпус сам включил связь. Кан, ты меня слышишь? Живой, черт бы тебя побрал! Как ты там, засранец? Тишина. Корпус разглядывал изображение, и улыбка пропадала с его лица. Человечек не шевелился. Кан, ты в порядке? Ответь. Тишина. Сообщение. У него же есть сообщение. Корпус притянул к себе окошко, раскрыл его и нажал воспроизведение. Говорит станция про свет. Это сообщение отправлено автоматически в ответ на сигнал СОС, отправленный по координатам. Черт, это станция, сказал Корпус, а затем рассмеялся. Черт, да это же станция. Нас нашли, Кан. Он включил связь. Кан, нас за секли, все нормально. Жить будем, слышишь? Кан не отвечал. Корпус дослушал сообщение, с ним пообещали связаться в ближайшее время, а затем развернул тесту лицом назад по оси. Вывел на экран шпаргалку символьного кода. No ну, can. Если это такой прикол, чтобы заставить меня изобразить танцульки, я тебя убью, честное слово. Он врал и сам это знал. Если у Кана повреждён тест, то для связи оставались только танцульки. А если даже это прикол, он бы всё равно ему это простил. Корпус развёл руки в стороны, затем треугольником над головой. После чего поместил обе ладони на грудь и вновь развёл руки в стороны. Привет, я живой. Я в порядке. Рука в сторону Кана, вторая над головой, ладони на плече, руки в стороны, руки над головой. Ты в порядке? Помощь. Вопросительная интонация. Фигурка не шевелилась. Корпус повторил танцульки ещё трижды, затем выругался. Кан не отвечал. Возможно, без сознания, возможно уже мертв, а его тесты направились к ближайшему обнаруженному сигналу. Хотя оставался еще один вариант — принудительная консервация при повреждении начинки тесты. Тогда Кан еще жив, но ответить не может. Кан, давай, шевелись уже! Корпус еще раз повторил сигналы. Никакой реакции. Тогда корпус включил форму ответа на сообщение, меня отрывая взгляды от фигурки Кана, начал говорить: "Это корпус Вивем. Я отправлял сигнал СОС, полученный вами в...". Он взглянул на сообщение. "Шестнадцать сорок два по солнечному. На станции Трихаус произошла утечка радиоактивного материала в связи с аномалией. Скорее всего, это был выброс от одной из добывалок. То есть...". От одного из грузовых или добывающих кораблей, возможно, с поврежденной или неокоронизированной тягой. Станция Трихаус полностью уничтожена. Часть материалов, возможно, направляется в сторону путей. Выжившие, номер один, корпус Вивим, старший научный сотрудник, это я. Теста поврежден, консервация невозможно. Могу находиться в активном состоянии несколько недель, точнее не скажу. Номер два, Кан Сачиков. Старший научный сотрудник корпус запнулся, затем продолжил. Не отвечает на визуальные сигналы. Возможно, его тесты произвёл консервация и теперь движется за мной. Конец сообщения. Корпус отправил голосовое письмо и посмотрел на список сигналов. Если SOS был получен так быстро, значит, где-то рядом цепочка из спутников. Но его радар тоже спятил. Сигналы двигались по экрану с огромной скоростью, налезали один на другой и пропадали без предупреждения. Хотелось есть. Корпус уже подумал, что индийская кухня не так уж и плоха, но вспомнил, что придётся авторизоваться и тесто приоритет его в консерву. Чёрт в кан. Всё время шек впереди. У корпуса тоже несколько раз получалось подкольнуть его особенно изощрённо, но Корпус вздрогнул, а затем уставился на изображение летящего за ним человека. 4 месяца назад корпус использовал два маркера и все 12 часов отбоя, чтобы перекрасить тесту Кана в ярко-розовый цвет. Кан потом утверждал, что этот цвет самурайф и сакуры, и носил его с показной гордостью, хотя сам был наполовину корейцем, наполовину бурятом. Это слегка обламывало радость от шутки, но всё равно было забавно. Перед выходом в открытый космос они собирались каждый в своей шлюзовой камере и вышли по разные стороны оси станции, так что корпус не мог видеть, какой именно скафандр надел Кан, но зато он мог видеть три свободных скафандра, оставшихся висеть в гермокомнате через стекло шлюзовой камеры, и все они были абсолютно белыми. Четвёртый белый скафандр был на нём самом. А значит, Кан сегодня вышел в своем ярко-розовом тесте. Летящий за ним скафандр был абсолютно белым, стандартная модель, как и у самого корпуса. Он сжал зубы. Это был не Кан, это был один из запасных скафандров, выброшенных взрывом, включившейся из-за аномалий и ввязавшейся за корпусом. Пустая оболочка, летящая на его сигнал, словно мотылек на свет. Внутри же не было никого и ничего. И когда корпус наконец понял, что Кан не выжил, что он и не мог выжить, два чуда подряд произойти не могло. Когда он, смирившись, уже потянулся взглядом, чтобы развернуть тесту обратно, тогда фигура зашевелилась. Руки в стороны, треугольник над головой, обе ладони на грудь, руки в стороны. Привет, я живой, я в порядке. Что за? Корпус попытался ещё приблизить изображение, но это был максимум. Рука в его сторону, рука над головой. Ладони на плечи, руки в стороны, руки над головой. Ты в порядке? Помощь. Вопросительная интонация. Корпус молча смотрел, как танцует пустой костюм. Руки в стороны, треугольник над головой. Обе ладони на грудь. Руки в стороны. Если ты не кан "Так кто ты такой?" спросил корпус и услышал в своём голосе страх. Скафандр танцевал несколько часов, повторяя то же самое раз за разом. Он даже держал паузы между сообщениями, точно такие же, как и корпус, когда пытался с ним связаться. Корпус тем временем пытался найти всему этому объяснение. Вариант с тем, что это какой-то другой человек, выброшенный в открытый космос, отметался сразу. Вблизи станции не было ни одного пути. Проект считался засекреченным, связь осуществлялась по закрытому каналу, на путевых картах их даже и не было, что сыграло с ними злую шутку, как корпус сейчас понимал. Кто-то хотел скрыть свой прыжок от властей и посил выброс не по разрешённому направлению, а в пустой космос. Шанс, что этот выброс ударит под домик у на дереве, стремился к нулю, но судьба иногда выкидывает странные кульбиты. Выброс попал прямо в них. Обжогска Фандр порвал станцию, а дальше уже сработала вся та хрень, что была у них в баках. Значит, это был запасной костюм. Он включился от выброса, а после взрыва автоматически направился за корпусом, каким-то чудом умудрившись увернуться от всех обломков. Затем Из-за взбесившейся начинки он стал повторять его сигналы. Возможно, они попали в память скафандр из автоматической обработки, а затем уже зациклились, после чего подключилась моторика и бред, конечно, но второй вариант был гораздо мрачнее. Второй вариант заключался в том, что станцию разрушил не выброс какого-нибудь жуликоватого барыги, а целенаправленный удар. В этом случае он мог содержать в себе вирус поражающей всю электронную начинку, и танцующая теста была одержима какой-нибудь программой, написанной толстым уродом, сидящим в кресле с подогревом на какой-нибудь из обитаемых планет. И что самое дерьмовое, этот же вирус мог быть и в его корпусе скафандра. Но был ещё и третий вариант, о котором и думать не хотелось. Дальний прыжок. Земная станция уничтоженная, и разорванная неведомой силой. то тут, то там встречались люди, утверждавшие, что слышали скомканные сообщения на разных частотах от людей, молящих их спасти. в тот раз тоже во всем обвинили незарегистрированный выброс, но, как рассказывали знающие люди, то был не выброс, а что-то живое, что-то живое, но нематериальное, нашедшее станцию в необъятной пустоте космоса. резервавшие её на куски и заставляющие живших на ней людей до сих пор просить помощи на всеми забытых и заброшенных каналах людей, которых так и не обнаружили на месте крушения. На экране появилось сообщение, заставив корпуса вздрогнуть. Он раскрыл его и уставился на набор цифр. Частота. Ему скинули частоту, причём частоту цепочки, если судить по длине. Корпус подключился к ней. И через несколько минут окошко стало зеленым. Связь. У него есть связь. Это корпус Вивем со станции Трихаус. Вы слышите меня? Корпус замер, переводя взгляд с окошка канала на изображение танцующего скафандра и обратно. Прошло с полчаса. Окошко засветилось зеленым. Корпус. Это Наташа Добрышевская, младший сотрудник станции Просвет восемь. Скорректируйте курс по высланным координатам. Уточните информацию по второму выжившему. Вы можете взять его на управление. Также сообщите эверкод станции Трихаус для отслеживания угрозы обломков. Пока что мы не можем её обнаружить. Конец сообщения. Корпус включил запись. Наташа, станция Трихаус является засекреченным объектом и, к сожалению, не имеет эверкода. Могу сказать только, что мы находимся между восьмым, вторым и одиннадцатыми путями. На удалении восемь и три четвертых земных от Солнца. По второму выжившему информация оказалась ошибочной. Это просто скафандр типа теста. Возможно, с поврежденной начинкой. Он следует за мной и копирует мои сигналы. Высылал изображение. Корпус подхватил стоп-кадр и закинул его в окошко. Прошу сообщить о моем положении в стилкорб. Конец сообщения. Взгляд корпуса зацепился за статистику полёта в углу экрана. Он несколько раз моргнул, затем вновь включил запись. Это снова корпус. Тест сообщает, что повреждённый скафандр приближается ко мне, так что речь идёт не о полном копировании. Возможно, он самостоятельно принял решение о том, чтобы прицепиться ко мне на хвост, или корпус подумал, что может быть или или это что-то другое, закончил он. Конец второго сообщения. Несколько минут в тишине корпус разглядывал скафандр. На глаз никакого приближения не было. Наверное, очередной глюк тесты. Волноваться не о чем, это просто скафандр. Корпус закрыл глаза и ещё несколько минут летел в тишине, думая о том, что скорее его спасут. И осталось потерпеть совсем немного. Волноваться было совершенно бессмысленно. Это всего лишь пустой скафандр. Затем он открыл глаза, зашел в настройки тяги и увеличил ее мощность на восемь процентов. Просто на всякий случай. Следующего сообщения пришлось ждать дольше, несколько часов. Когда на экране появилась зеленая кошка, корпус так резко уставился на него, что Тесто свернул остальные окна и включил ускоренное лавирование. Боюсь, что человек заметил приближающийся обломок. пропущены датчиками наблюдения. Корпус, мы не смогли получить никаких данных по станции Treehouse от Steel Corp. Они заявили, что такой станции среди действующих у них нет, и обещали это слать запрос выше. Но и мы не знаем о вашей станции, а ведь мы находились совсем близко. Мы здесь все на ушах стоим, под боком взорвалась станция, а мы ничего не даже не слышали. К тому же выброс в эту сторону невозможен, помимо нас Тут ещё четыре станции на большом удалении, поэтому мы в зелёной зоне, выбросы обычно идут ближе к звезде. Там никого. Так что боюсь, что вас уничтожили целенаправленно. Речь может идти о корпоративной войне, и мы с вами её жертвы. Наверное, если бы вы не выжили, мы бы ничего не узнали, пока до нас не долетел какой-нибудь обломок. А может, и тогда бы не поняли. И так или иначе беспокоиться вам не надо. Где-то через сутки или двое вы должны добраться до нас, и мы примем вас на борт. Держитесь подальше от второго скафандра, он может быть заражен вирусом. Но в крайнем случае можно допустить его поближе и вручную отсоединить от него дыхательные капсулы или тяги. Вам несказанно повезло, что в ту же сторону отшвырнула запасной комплект для выживания. Мы собираемся круглосуточно дежурить на канале по очереди. Ждем связи. Конец сообщения. Корпус хмыкнул и включил запись. Нас не в одну сторону запустило. Он позже появился, видать, поймал сигнал и корпус замолчал. Затем посмотрел на кошка изображение танцующего скафандра. Он не мог меня догнать. Корпус облизал внезапно пересохшие губы. Если его не швырнуло вместе со мной, наши скорости были слишком Да он бы не смог разогнаться самостоятельно до моей скорости, если бы хоть раз изменял ось. Черт! Я сейчас на шестнадцать процентов быстрее того, чего он мог бы достичь без посторонней помощи, а я изначально летел в этом направлении. Он, он сам набрал такую скорость. Наташа, я, я не знаю, что это, но это не просто скафандр. Я, может быть, параноик, но корпус посмотрел вниз экрана. Теста сообщает, что расстояние между нами сократилось. Он приближается, и теперь я это вижу. Он касается шлема в угла окошка, а раньше он, а, ну, приближается ко мне. Я повышаю скорость. Жду связи. Конец сообщения. Корпус увеличил скорость до максимума, посмотрел на расход тяги, поморщился. Ничего страшного. Ему надо продержаться только сутки. Взглянув на экран, корпус перестал дышать. Преследующий его скафандр теперь летел вперёд спиной, абсолютно неподвижно. Его кольцевые тяги были тоже теперь впереди, глядели прямо на ошарашенного корпуса. Это было абсолютно невозможно, даже если бы они работали. Но они не работали и даже не светились. Тяги были полностью остывшими. Но скафендер всё равно летел за ним. Через несколько часов Наташа попросила прислать изображение скафандра, и вновь пропала. Затем попросила выслать показатели тесты. Корпус послал и то, и другое. Попил воды, пустил по венам немного калорий. Затем, устав ждать, провалился в беспокойный сон. Во сне он спорил с Канном о том, какой у них счёт, а тот всё улыбался и говорил, что счёт у них больше, чем ему кажется. Корпус пытался считать вслух, но Кан смеялся, сверкая зубами, и всё повторял, что он больше, он больше, он больше. Что у тебя за спиной? спросил он в конце. Оно больше, чем кажется, пробормотал корпус, открывая глаза, несколько раз моргнув. Он сразу же перевёл взгляд вниз на кошка с летящим скафандром. Тот был значительно больше, не помещаясь уже в него полностью. Корпус отдалил изображение, и несколько секунд рассматривал его. А что если это просто глюк? Оптический эффект, мираж, фантом, вызванный аномалией. Просто-напросто какое-нибудь преломление зеркала, копирующее его движение с временной задержкой. Если этот фантом повторяет все его движения и скафандр на изображении сложился пополам, ударившись шлемом о свои пятки, уставившись на него зеркальным шлемом и вытянув вперед обе руки, корпус смотрел на это не в силах поверить. Живой человек такого бы никогда не смог. И дело не в том, что на спине у фантома находились не работающие тяги, и даже не в том, что у людей позвоночник. Скафандры так просто не сгибались. Жёсткий корпус защищал спину и позволял сгибаться только вперёд, лишь поджимать колени к груди. А это значит, что скафандр был сломан пополам или или он всего лишь выглядит как скафандр, понял внезапно корпус. Просто потому, что это не вызовет подозрений у существ в других скафандрах. Фантом вытянул руки по направлению к корпусу, будто стараясь его ухватить, а затем вновь разогнулся и повернулся к нему лицом. Теперь он стал похож на призрака, такого, какими их рисовали в древности, летящего над полом замка с подогнутыми ногами и руками, вытянутыми вперед. Корпус только сейчас заметил мигающий огонек сообщения и открыл его. Тишина. Что за черт? Корпус попытался промотать сообщение вперед, но не нашел никакого бегунка. Куда делся? Корпус, вы меня слышите? Что? Корпус наконец понял, почему нет бегунка. Вы что? Мы что? На прямой связи? Нам удалось настроить канал. Не спрашивайте как. Могу сказать только, что это сделано с помощью Steel Corp. Как вы себя чувствуете? Я-то нормально. Э, вот фантом. Фантом? Ну, этот скафандер. Он тут пополам сложился и, и сейчас летит за мной с вытянутыми руками, будто корпус в сглюнное изображение. Чёрт. Он опять приблизился. Вы можете прислать нам видеозапись? На кой чёрт? По этому каналу я буду грузить вам видео несколько часов. Нам бы хотелось вот долечу до вас, сами посмотрите. Хорошо. Подключитесь к моему тесте и гляньте, что он вытворял. Наташа помолчала. Боюсь, это невозможно, корпус, сказала она дрожащим голосом. Её спина покрылась мурашками. Что? В каком-то смысле. Простите, но вы не сможете попасть на станцию. Мне очень жаль. В каком-то смысле жаль вы корпус осёкся. Это из-за аномалии, правильно? Это был не выброс, так? Это как с дальним прыжком? Корпус. Э, не запретили вам меня пускать, потому что я могу быть заражён? Корпус засмеялся. И что это такое, а? Что они говорят? Это какая-то инопланетная дрянь. "Вы им вообще сказали, что заражён не я, а эта дрянь позади меня? Пожалуйста, успокойтесь." Корпус вновь взглянул на окошко и вскрикнул. Оно было серым. Развернувшись, он уставился на приближающегося фантома. Он услышал нас. "Наташа, он услышал, что его не пустят и прибавил скорость." "Он меня хочет сожрать или ещё что-то вроде того?" "Мы не думаем, что он вас сожрёт." Да он как зомби на меня летит. Ты слышишь? Ч черт. У вас есть какой-нибудь лазер? Что? Вы можете пальнуть по скафандру, когда мы будем рядом. Во второго. В первого не полить я. Это я. Мы не будем полить корпус. Пожалуйста. Успокойтесь. Вам ничего бояться. Я далеко до вас. Сколько еще? Сколько я? Он замолчал. Корпус. Наташа, я ведь не мог проспать целые сутки. Я не уверена, что это прямая связь. Как такое вообще возможно? Это было бы реально только если бы я летел абсолютно параллельно цепочке и достаточно близко к ней. Но это ведь не так, да? Мне очень жаль. Корпус смотрел на приближающегося фантома. Наташа, как вы со мной связались? Мы мы просто включили ваш канал. В его шлеме отражалась сияющая пустота. Наташа, корпус глотнул. Что вы хотите со мной сделать? Мы И куда я тогда лечу? Куда куда мы летим? Я не знаю. Наташа почти плакала. Я не эксперт в этом вопросе. Я не знаю, куда вы летите. Я просто Ты просто летишь за мной? Так? Что? Она, кажется, удивилась. Да нет же, это вы летите к нам. Наташа, пожалуйста, вы должны уже видеть нас, по крайней мере, то, чем мы являемся для вас. Внезапно экран загорелся зелёным. Корпус оторвал взгляд от приближающегося фантома и посмотрел на экран заднего вида. "Станция", сказал он. "Это же станция". Он развернулся и посмотрел вперёд на приближающиеся огоньки. Это это вы? спросил он. Я думаю, да, Наташа вздохнула. Вы нас видите? Да, но я я не понимаю, как. Корпус, пожалуйста, у нас мало времени, скоро всё закончится. Кто вы? Куда вы меня завели? Я Он поматал головой. Я ничего не понимаю. Корпус, пожалуйста. Я не могу объяснить, но вам сейчас объяснят. Я просто не эксперт, но мне надо, чтобы вы сказали. Сказали что? Корпус произнесла Наташа отстранённым голосом. Какой у вас счёт? Корпус молчал. Корпус, с участием спросила Наташа. Вы в порядке? Не надо паниковать, просто скажите, какой у нас счёт? То есть у вас с доктором Каном? Что? Вам надо произнести это вслух, только так сообщение расшифруется. Какое еще сообщение? Корпус, скажите счет. Тридцать пять, сорок один. Произнес корпус. Что-то щелкнуло. Привет, Кив. Соговорил Кан. Я знаю, ты не ожидал меня услышать. Я закодировал это послание, поэтому, если ты его слушаешь, значит, я прав. Никто другой включить эту запись не сможет. Поэтому привет. Что за кан? Я знаю, что тебе страшно. С твоей стороны всё, наверное, очень странно выглядит, но пойми, это не конец. Не должно быть концом. Та аномалия это был не выброс, как ты, наверное, мог подумать. Я боюсь, что сейчас не могу объяснить подробно. У тебя просто не хватит времени. Мне жаль, Киев. Но это был не выброс. Это был ты. Помнишь, когда мы выбрались? Ты ещё пошутил про розовое на чёрном. Наше хранилище было уже повреждено, один из баков пробило несколько дней назад, и материал из него тянулся за станцией многокилометровой ниткой. Выброс от добывалки прошёл вдали от нас, но эта нитка, она послужила осью, передатчиком. А ты ты стал сигналом. Я путон объясняй гиф, но у нас наконец-то получилось воссоздать прыжок без затраты энергии. Мы сложили время и мы сделали это с тобой, гиф. То, где ты сейчас находишься, и то, где мы с тобой были это твой путь, твой прыжок, два конца одной линии. Ты разнёс всю станцию, разломал её в щепки. И боюсь тебе об этом говорить, но ты и сам нет. Корпус смотрел на приближающуюся станцию. Нет, пожалуйста. Нет. Ты и сам умер, Киф. В тот самый момент, когда выброс от какого-то идиота достиг нитки Сидрии за нашей станцией, случилось то, что мы сейчас называем бумажным порезом. Это прыжок замершие во времени, лишь едва едва касающийся нашего мира. А ты ты в этой ситуации капля крови на этом порезе. Ты умер, как только случился порез, но пока что пока что ты жив внутри этого самого отрезка. С одной его стороны наша станция цела и всё хорошо, а с другой ты уже давно, очень давно мёртв. Ты можешь быть живым только в этом промежутке, но он быстро схлопнется, и эти два конца сойдутся в одной точке. Нет. Корпус смотрел на фантома, заполнившего окошко целиком. Нет, это не мог быть я. Я не знаю, что произойдёт, когда ты встретишься в этой точке, встретишься сам с собой. И не знаю, как это будет выглядеть, Киф, но ты будешь не один. Второй конец должен обязательно должен быть прикреплён к нашему миру где-то и когда-то, и ты сможешь. Сможешь выйти на связь, сможешь услышать меня. И я знаю, что прошу о многом, но Ты должен передать информацию о том, что с тобой случилось. Всё, что было с Заткнись. Заткнись, закричал корпус. Заткнись, это бред. Ты всё это выдумал. Ты сейчас сидишь и на ходу придумываешь. Ты мёртв. Поможет избежать в будущем. Порез затягивается, и он будет затягиваться всё быстрее, и ты боишь, ты останешься в нём. Как запекшаяся кровь защищает рану от дальнейших повреждений, пока она не затянется, а затем ненужная отваливается. Так и ты должен будешь остаться поверх этого пореза, выступая немного в наш мир с обеих сторон. Я не успел с тобой попрощаться, Кив, поэтому делаю это сейчас. Счет в твою пользу, дружище. С твоей стороны даже не число, с твоей стороны бесконечность. Запись закончилась. Корпус беззвучно плакал. Мне очень, очень, начала Наташа. Сколько? спросил корпус. Сколько? Сколько времени? Наташа вздохнула. Доктор Кан сделал эту запись около двухсот сорока лет назад. Но вы не должны. Впустите меня! закричал корпус. Я же вас вижу! Откройте шлюзы! Впустите меня! Прости, корпус. Голос Наташи был полон сочувствия. Мне правда жаль. Корпус обернулся. Фантом был близко, очень близко. Тянул руки в его сторону. Что будет, когда он, когда он меня? Мы не знаем. То есть я не знаю. Я не эксперт, но, наверное, это тоже вы, поэтому поэтому вы станете им и, возможно, Не знаю. Считается, что порез бесконечен, потому что находится вне наших измерений, но конечен для наблюдателя, находящегося в нём. Так что вы вы как бы умрёте одновременно умрёте в каждый момент времени, который вы находились в бред. Это не может быть правдой. Корпус замотал головой. Вот же вы. Я вас вижу. Лечу на полной тяге, чёрт побери. Если бы я был мёртв, то Что у тебя за спиной? Корпус, вы замолчали. С вами все в порядке? Корпус медленно повернулся вокруг своей оси. Руки фантома были прямо напротив его лица. Он посмотрел вниз на свою грудь и на стывшие сопла тяги на ней. Затем, будто в трансе, ничего не удивляясь, он откинул голову назад и медленно сложился пополам, устремив взгляд на приближающуюся станцию. Я вас вижу. сказал он бесцветным голосом На экране я приблизил вас вы сидите у обзорного стекла вы чернокожие Это странно О господи Наташа всхлипнула Когда он меня догонит я не только умру так я всегда буду мёртвым вечно здесь в Паризе или как там его Я стану мёртвым в своём прошлом и буду мёртвым в своём будущем Никакого времени, никакого выхода. Наташа плакала в окошке голосовой связи. Наташа плакала на увеличенном окошке видеоизображения. Наташа плакала за обзорным стеклом станции. Впустите меня. Корпус развернулся и выпрямился, оставив мертвеца за спиной, не в силах быть с ним с собой лицом к лицу. Это ведь можно сделать на станции. Пусть оно заберёт меня там. Простите. Вы не впустите меня. Корпус понял, что всё ещё летит с огромной скоростью, приближаясь к обзорному стеклу в станции. Вы боитесь. Я Не надо. Корпус вытянул руки вперёд, пытаясь до неё дотянуться. Я просто хочу быть живым. Не надо бояться. Я Я хочу остаться живым хотя бы в своём прошлом. Я хочу, чтобы я Когда-нибудь был живым. Из его глаз потекли слёзы, перед глазами всё поплыло. Он набрал воздуха в грудь и громко произнёс: "Я, корпус Вивием, включить авторизацию. Начинаю консервацию". Откликнулась система: "Отправить сообщение". Повёл глазами корпус. "Сообщение отправляется". "Знаешь что, сволочь?" сказал корпус, не зная, кому конкретно обращается. Перед тем, как ты начнёшь, дай-ка мне немного попробовать. Он потянулся к питательной трубке и почувствовал вкус мёда и пряности во рту. И он почувствовал чужие руки на своих плечах, и он почувствовал чужие плечи под своими вытянутыми руками, и он почувствовал мёртвый и сохший язык у себя во рту. Ты в порядке? Рубинский положил ладонь на вздрагивающую спину Наташи. Ты хорошо справилась. Я бы сказал даже, что лучше тебя не справился бы никто. Все выглядели испуганными. Никифоров стоял на готове с медблоком в руках. Вся маленькая станция собралась в обзорной, сгрудившись вокруг дежурного диспетчера. И что теперь? Наташа оглядела присутствующих. Все кончено? Теперь по местам службы. Рубинский хлопнул в ладоши. Через неделю прибудут вояки и стил корб. И начнут нас трясти, так что всем подготовиться и написать отчёты о сегодняшнем. Слышите? Все, абсолютно все, даже те, кто сегодня не был на вахте. Наташа смотрела на опустевшее окошко сигнала, затем посмотрела вверх, за обзорное стекло. Он где-то там, да? Иди, поспи. Рубинский понизил прозрачность обзорного стекла, и теперь в нём отражались лишь их собственные силуэты. Нечего об этом думать. Над столом вдруг мигнул экран диспетчера. Наташа опустила взгляд на позеленевшее окошко. Новое изображение получено, прочитала она. Рубинский приблизился к ней. Выходившие было люди останавливались в дверях, поворачивались в их сторону. Наташа нажала на мигающее окошко. На открывшемся изображении было видно немного Лишь размытое, некачественное изображение испуганной чернокожей девушки, глядящей вверх в сторону обзорного стекла прямо в объектив снимающей камеры, и руки в белоснежном скафандре тянущиеся к её лицу. "Позовите Никифорова", закричал кто-то в дверях. Тут с Наташей истерика.